Виктор. По дороге к Джуну я еще раз связался с Пакту Юнгом, чтобы узнать, как у них идут дела. Десант высадился, и уже практически весь город был под контролем стражи источника. Пока всех, кто подвергся зомбированию, просто вырубали. Илья Валерьевич нашел причину зомбирования и утверждал, что людей можно исцелить. Через несколько дней прибудет необходимое оборудование и специалисты, после этого сразу же начнется лечение. Павлов в очередной раз доказал, что является лучшим целителем Земли. Меня так ум назвать было нельзя. Мои знания в сравнении со знаниями Ильи Валерича были ничтожны. И таких успехов в целительстве я смог добиться только благодаря силе мирового источника. Один из военных, что сопровождал нас, был местным, поэтому уверенно вел машину к нужному месту. Халсика указал на небольшой дом отдыха, расположенный на берегу крупного озера. Само озеро находилось за городом, и поэтому здесь практически не было людей. Пока ехали, встретили всего пару машин, да и на территории самого дома отдыха стояли всего три легковушки. Сражаться здесь с пожирателем будет гораздо проще. Нет толпы местных, которых нужно спасать, да и места гораздо больше. «Может, на этот раз я пойду с тобой?» «Чтобы заблокировать силу, мне необходимо просто увидеть человека. Увидеть своими глазами», — начала уговаривать меня Ниса, когда мы уже подъезжали к нужному городку. «Ты можешь пойти со мной, но при одном условии. Работаешь только на расстоянии. Приближаться близко к пожирателю я тебе запрещаю. А если не получится заблокировать его силу, то отступаешь. Андрей, Максим, проследите, пожалуйста, за этим». Все были согласны. Машина остановилась за пару сотен метров до цели, а дальше мы двинулись пешком. Альтильель остался в машине под присмотром водителя. На всякий случай воздействовал на него даром, чтобы гарантированно не очнулся в ближайшие несколько часов. Я накинул на себя его личину и был готов ко всему. «Ист, смотри за энергетическим фоном и в случае чего сразу же предупреди. Сдается мне, что ловушка будет весьма необычной, точно не связанной с живой силой». Иначе пожиратель выбрал бы другое место для нашей встречи Сомневаюсь, что он не знает о нашем приближении Могу уже сейчас сказать, что поблизости довольно много странных энергетических конструкций Чем-то это напоминает мне паутину Примерно через 20 метров вы подойдете к ее первой нити Затронете ее, и создавший эту паутину человек тут же получит сигнал Что будет происходить дальше, я точно не могу сказать Но уверен, что ничего не будет предприниматься достаточно долго. Сперва вы должны будете углубиться в эту паутину. В случае чего ты сможешь ее заблокировать? Все мои ресурсы сейчас идут на насыщение местности и взятие дома отдыха в ловушку. Но Рагнар точно справится с этой задачей. Он каждый день спрашивает у меня, когда сможет поиграть с папой. Вот и отличная игра будет. «Только тебе нужно будет разрешить ему это сделать. Без твоего разрешения он не сможет пользоваться своей силой за пределами внутреннего мира». «Легко сказать. Вот только как это сделать?» Пришлось на пару минут останавливаться. Мы как раз находились прямо на границе с паутиной. Я сел на землю и оказался в своем внутреннем мире возле несуразного шалаша, построенного мировыми источниками. Малыш Рагнар сейчас таскал какие-то ветки, но, увидев меня, все моментально бросил и с радостными криками побежал навстречу, раскинув руки по сторонам. «Я рад тебя видеть, малыш», — подхватив паренька на руки, сказал я. Он тут же повис у меня на шее и принялся что-то напевать. «Я пришел, чтобы пригласить тебя поиграть со мной». Пение резко прекратилось, и на меня уставились разноцветные глаза, полные восторга. Согласие было получено. Теперь помимо Иста я ощущал, как рядом со мной находился Рагнар. Если его старший брат всегда ощущался как нечто невидимое, но присутствующее абсолютно везде, то сила малыша была сконцентрирована только рядом со мной. Было очень странно и непривычно ощущать сразу два мировых источника. Можно сказать, что один был внешним, а второй внутренним. Вернувшись в реальность, я дал добро на продолжение движений. Никто не стал ничего у меня спрашивать, все были предельно напряжены. Паутина, о которой говорил Ист, ощущалась как нечто неприятное. Словно резкий порыв холодного ветра, и такие порывы случались каждый раз, когда я задевал очередную нить. Они просто наслаивались друг на друга, постепенно блокируя связь с источником. Но эти нити могли блокировать только внешнюю связь. Я довольно быстро понял, что задумал пожиратель и успокоился. Обладателя двух мировых источников просто невозможно оставить без силы. «Малыш, приготовься, скоро будет твой выход». рогнар радостно захлопал в ладоши, ну, по крайней мере, именно так я представил переданные им эмоции. «Что за отвратительное чувство? Словно окутывают какую-то дрянью, которая пытается высосать из меня силу». Не выдержав, заговорил Максим. До базы отдыха нам оставалось пройти еще метров триста. Уже отсюда я видел, как кто-то наблюдал за нами из окна второго этажа. Толком разглядеть, кто это был, я не мог. Даже не помогало усиленное зрение. Паук, который затаился и наблюдает, как его жертвы все сильнее запутываются в паутине. Когда он будет уверен, что жертва уже никуда не сможет сбежать, то выйдет. Она не пытается высосать силу, а просто ее блокирует. Это что-то типа энергетической паутины. Миллионы тончайших нитей, которые все сильнее окутывают нас с каждым шагом. Нас просто заманивают в ловушку, в которую мы добровольно идем, и будем это делать. Не предпринимайте ничего, иначе можем спугнуть пожирателя. Не хочу потом бегать за ним, — ответил я Шуйскому. «Ладно». Совершенно спокойно согласился Максим. «А нам когда забирать Нису? И вообще, далеко идти? Ты вроде говорил, что она должна на расстоянии атаковать этого пожирателя». «Еще немного подойдем, и вы останавливаетесь». Нужно, чтобы пожиратель был уверен в том, что и вы попали в его ловушку. «Ниса, ты сможешь применить свою силу под этой паутиной?» «Я совершенно ничего не ощущаю». Да и моя сила не зависит от мирового источника, поэтому сомневаюсь, что ее вообще можно заблокировать. А вот это было очень интересно. Со всем происходящимся я совершенно забыл о ниссе и ее способностях. Имелся шанс, что она сможет справиться с Пожирателем, в чем я изначально сомневался. Даже позволю ей подойти немного ближе, чем планировал. Нити окутали меня полностью, не оставив даже малейшего просвета. Впрочем, с остальными было то же самое. Пожиратель продолжал наблюдать, не предпринимая никаких попыток напасть на нас. Похоже, что он полностью полагается на эту ловушку и не собирается выдавать себя раньше времени. Он был слишком осторожным, и даже моя внешность не помогала. «Вы остаетесь здесь, а я пойду дальше. Ниса, будь внимательна». Второй этаж, четвертое окно, справа от центрального входа. Попытаюсь вытащить оттуда нашего паука, но ничего не обещаю. «Будь, пожалуйста, осторожен», — сказала мне Ниса, сжав руку. Не знаю почему, но сейчас я совершенно не переживал. Я был уверен, что никаких проблем с этим пожирателем у нас не возникнет. Его ловушка была для меня совершенно безвредна. Все так же, не торопясь, я пошел в сторону дома отдыха попросив помощи у Рагнара, активировал диагностику. Внутри находилось четыре человека. Три женщины и мужчина. Так вот, наш пожиратель оказался женщиной, паучихой, которая собирается немного перекусить. Тем более грех этого не сделать, когда добыча сама идет к тебе. В само здание я не стал заходить, а остановился под окном, из которого и следила паучиха. «Может, уже хватит прятаться? Спускайтесь и поговорим!» Ловушка захлопнулась, мой доступ к мировому источнику полностью заблокирован, крикнул я, но ответа не последовало. Лишь наблюдатель резко исчез. Ну что же, немного можно и подождать. Повернулся к Нисе и показал ей большой палец. Максим и Андрей были готовы схватить девушку в любой момент, Я мог не переживать по этому поводу, можно было спокойно сражаться с пожирателем, не отвлекаясь еще и на защиту Нисы. Связь с Истом сейчас была заблокирована, поэтому пришлось спросить Рагнара, чтобы он передал сообщение брату. «Григорий Константинович должен перенести халсику не сразу же ко мне, а на границу с этой паутиной. Они вступят в дело только после того, как я уничтожу эту ловушку». «Добрый день, молодой человек», — раздался мужской голос. «Прошу вас не стоять на улице, а пройти внутрь. Сейчас будет готова выпечка, так что приглашаю вас присоединиться к нашей госпоже за чашечкой чая». А вот это было что-то новенькое и совершенно неожиданное. Паучиха решила пригласить меня на чай. Она уже полностью уверена в своей победе и не хочет торопиться? Хочет насладиться моментом, посмаковать свою победу. Ничего страшного в этом я не видел, поэтому принял приглашение. Мужчина стоял в дверях, так и не выйдя из дому. Похоже, что внутри была установлена очередная ловушка, и никто просто не мог покинуть этот дом. «Прошу вас», — улыбнулся мужчина и указал мне проход внутрь. На груди у него висел бейдж с именем, и имелась надпись, что он хозяин этого дома отдыха. Стоило мне только перешагнуть порог, как на разум моментально обрушилась сильнейшая атака. Но это был лишь отвлекающий маневр, настоящая атака велась по моему внутреннему миру. Окажись, я здесь неделю назад мог бы проиграть, но сейчас моя защита была слишком крепка. Как ни пыталась поучиха, у нее не получалось ее взломать, да и с атакой на разум вышла неудача. Я подавил вмешательство в зародыше. Все люди, находившиеся в доме, были не просто зомбированы, их разум и тела полностью подчинялись паучихе. Странно, что всего три человека. Должно быть поддерживать эти техники постоянно очень сложно, иначе паучиха собрала бы себе целую армию марионеток. Точно. Больше всего это было похоже на управление марионеткой. Сперва она окутывает тело человека своей паутиной, блокируя возможность пользоваться мировой энергией, затем получает доступ к его телу и под конец уже проникает в его разум. А если этот человек вдобавок является одаренным, то захватывает и его внутренний мир, а потом спокойно управляет этим человеком, дергая за нити паутины. Атака на меня не удалась, и мужчина скривился. Хотя на самом деле это сделала паучиха, забыв, что управляет марионеткой. Но она быстро опомнилась, и вновь мужчина начал улыбаться. «Следуйте за мной. Стол уже накрыт. Госпожа Нейфана ожидает вас». А вот я и узнал имя паучихи. Попросил Рагнара, чтобы он связался с Истом и передал имя нашего противника. Колсика наверняка знает, как нужно противостоять этой особе. Марионетка привела меня в обеденный зал, где за массивным столом сидела очаровательная чернокожая девушка. Такой можно прислуживать и без промывания мозгов. Думаю, найдется немало мужчин, которые согласятся на это. Рада приветствовать звездного владыку Земли. Эта маскировка явно лишняя. Я прекрасно вижу истинную суть человека. Ты не Альтельель. Меня зовут Нейфана, и я хочу предложить тебе сотрудничество.